Роза стала напевать какую-то печальную мелодию, но вдруг замерла, держа щетку на весу, как будто до нее только что дошло, что в кухне есть еще кто-то. Она повернулась, посмотрела на меня блестящими глазами и, склонив голову на бок, спросила. — Как могло такое случиться? — Ничего не понимаю. Мне говорили, что ты неизлечим. — Мне сделали операцию, и я стал другим. Я теперь знаменитость, весь мир знает про меня. Я стал очень умным, мама. Я умею читать и писать. Я могу. «Слава Богу!» — прошептала она. «Мои молитвы!» Все эти годы мне казалось, что он не слышит меня. Оказывается, он всего лишь ждал, чтобы исполнить свою волю в нужное время. Она вытерла фартуком лицо. Я обнял ее. Она положила голову мне на плечо и заплакала. Слезы ее смыли всю мою боль. Я уже не жалел, что пришел. «Надо всем рассказать», — улыбнулась Роза, — «всем этим учителям. Увидишь, как у них рожи вытянутся, и всем соседям. А дядя Герман ему тоже нужно сказать. Он так обрадуется. Подожди, вот придут папа и сестра, как они будут счастливы. Ты просто не представляешь». Продолжая строить планы на нашу новую, счастливую, совместную жизнь, она крепко обняла меня. У меня не хватило духу сказать ей, что учителя мои больше не учат детей. Соседи все переехали. Дядя Герман давно умер, а отец покинул ее много лет назад». Мне хотелось видеть ее улыбку и сознавать, что впервые в жизни я заставил ее улыбнуться. Но вот она замолчала, как будто что-то вспоминая, и я почувствовал, что она удаляется. — Нет! — закричал я, возвращая ее к реальности. — Подожди, мама, я сейчас уйду, но я хочу оставить тебе кое-что. — Уйдешь? — Но тебе не надо никуда уходить. У меня много дел, мама. Я буду писать тебе и пришлю денег. Когда ты вернешься? Пока не знаю, но я хочу дать тебе вот это. Журнал? Не совсем. Это научная статья, которую я написал. Смотри, она называется «Эффект Алджернона Гордона». Это я открыл его и так назвал. Я оставлю ее тебе. Покажи статью соседям, чтобы они знали, что твой сын больше не слабоумный. Она с благоговением взяла журнал. «Это? Это и в самом деле твое имя?» «Я всегда знала, что так оно и будет. Я же говорила, я испробовала все, что можно. Ты был еще маленьким и не помнишь, но я сделала все, что могла. Я всем говорила, что ты будешь учиться в колледже и станешь ученым». Надо мной смеялись, а я верила. Она улыбнулась сквозь слезы, потом вдруг отвернулась, взяла тряпку и, двигаясь словно во сне, принялась протирать плинтусы. Снова залаяла собака. Слышно было, как входная дверь открылась и хлопнула, и женский голос произнес «Все в порядке, на это я». Слышно было, как запертая в спальне собака радостно кидается на дверь. У меня не было ни малейшего желания видеть норму, и я почувствовал, что попал в ловушку. Нам нечего сказать друг другу, а в доме нет черного хода. Можно было выпрыгнуть в окно, но мне не хотелось, чтобы меня приняли за взломщика. Услышав скрежет ключа в замке, я, не понимая, зачем, прошептал. Норма пришла. Но мама не обратила внимания на мои слова. Она была слишком занята. Дверь открылась. Норма посмотрела на меня и нахмурилась».